Глава 4. На следующий день, закончив тренировку с Эксара, я задержался в здании ранговой комиссии. Я решил, что пора покопаться в библиотеке, к которой учитель уже давно дал мне допуск. У Валерии сегодня весь день был забит встречами с потенциальными покупателями имущества из моего особняка в клановом квартале. Встретиться сегодня мы с ней не сможем. К тому же у меня появился конкретный вопрос, который стоило изучить. Как бы легко я ни справлялся с наемником-экспертом, меня тот бой заставил задуматься на тему безопасности. До него у меня было ощущение, что сильным игрокам я пока не особо интересен. С мастером или обычным боевым отрядом я справлюсь и так, а магов высоких рангов вряд ли пошлют по мою душу. Наемник-эксперт наглядно показал, что это не так. Однако и цены на высокоранговые защитные артефакты я представлял. Можно, конечно, отложить строительство нового родового особняка и спустить деньги на один единственный усиленный защитный артефакт ранга-эксперт. Однако он не поможет, если за меня возьмутся всерьез. Любой артефакт можно истощить. Для равного ранга эта задача займет всего-то минут 5-10. Техники ускорения у меня пока, считай, нет, слишком долго я ее формирую. Да и ускорение эксперта в любом случае круче, чем ускорение мастера. А значит, за то время, что мог бы мне дать защитный артефакт, я даже сбежать не смогу. А защитный артефакт ранга владыка мне в принципе не по карману. Такие вещи не в каждом богатом роду есть. Тем не менее, взять новый ранг я в ближайшее время смогу. То есть мне в любом случае понадобятся какие-то костыли. И вопрос не только в их цене, но и в эффективности. У меня были кое-какие наметки, основанные на знаниях из прошлой жизни. И демонстрировать их я не хотел, поэтому пошел не к Эксар, а в библиотеку. Я закопался в книге на несколько часов. Не скажу, что я нашел исчерпывающие ответы на свои вопросы, но верное направление я нащупал. Осталось проверить, смогу ли я его воплотить в жизнь. Из библиотеки я направился в дом Руники. Если кто и сможет сделать мне то, что я хочу, то только они. Меня сразу же проводили к аристократу рода Альшах. Это был уже другой человек, не тот, кто консультировал меня перед покупкой определителя лжи, но в своем деле он разбирался ничуть не хуже. Основа для артефакта, задумчиво протянул Альшах, когда я изложил то, чего хочу. С плавающими параметрами. Редкий и очень интересный заказ. Конечно, мы можем его выполнить, господин Дамар. Но давайте пройдемся по деталям. Я улыбнулся и кивнул. Итак, нам нужно получить в итоге атакующий артефакт ранга «Эксперт», — начал Альшах. При этом технику вы хотите вложить в артефакт сами. Могу я поинтересоваться, зачем? «Меня не устраивает артефакт с фиксированными параметрами», — ответил я. Жесткая дальность срабатывания — это очень неудобно. Мне нужно будет подойти к противнику на заданное расстояние не больше и не меньше. А затем еще и успеть активировать артефакт. Как вы понимаете, в бою это может быть очень сложно». «Понимаю», — кивнул Альшах. «Вы хотите решить эту проблему за счет техники, которую знаете на уровне постижения. Я верно вас понял?» «Верно», — подтвердил я. — Универсальная техника, которую вы знаете и при этом чужая, — неопределенно покачал головой Альшах. — Вы ведь не эксперт, господин Дамар. — Нет, конечно, я мастер. — Один ранг разницы, не так уж много. Если это действительно будет та самая техника, которую вы знаете в совершенстве, то может и сработать. Альшах замолчал, явно что-то прикидывая в уме. Я спокойно ждал. Как я понял, управляемые артефакты были сложными в изготовлении и, как следствие, довольно дорогими. Но при этом они не были диковинкой. Однако пользователь и тот, кто вкладывал технику в артефакт, должны были быть одним и тем же человеком. Тогда проблем не предвиделось. По сути, в этом случае артефакт служил всего лишь хранилищем для готовой техники. Управлять техникой из артефакта МАК мог так же, как и любой другой своей техникой. Существовало немало техник, которые очень долго формировались. Это были так называемые техники усиленного ранга. Они пробивали стандартные щиты своего ранга в ста случаях из ста. Изучить такие техники до уровня постижения и, соответственно, сформировать мгновенно было невозможно в принципе. В усиленные техники нужно было вложить больше силы, чем доступно для быстрого оперирования на своем ранге. Именно поэтому они требовали времени на подготовку. По сути, мое многослойное зеркало, которое выдержало удар эксперта, было именно такой усиленной техникой. Да, по эффекту оно оказалось даже круче, но принцип тот же самый. Так строятся все усиленные техники, слоя за слоем. Я понимал, что следующий враг эксперта не даст мне времени на подготовку. И обычная техника ранга эксперт, которая у меня есть в перстне артефакте, не решит исход боя. Равно как и не решит его один единственный щит ранга «Эксперт», который я мог бы купить. Я хотел вложить в новый артефакт именно то многослойное зеркало, которое уже показало свою эффективность. Тогда у меня появлялся шанс закончить бой в свою пользу одним ударом. «Честно говоря, я не хотел бы ставить под сомнение репутацию своего дома», — произнес Альшах. «Если технику в артефакт вложит «Эксперт», а вы не сможете ею управлять». Жаль, я не смог сказать артефактору, что собираюсь вкладывать технику сам. Мастер, способный убить эксперта, — это покушение на самые основы ранговой системы. Лучше остаться без заказанного артефакта, чем привлечь такое внимание к себе. Я в любом случае буду испытывать артефакт до того, как идти с ним в бой, пожал плечами я, и к вам не будет никаких претензий с моей стороны вне зависимости от результатов этих испытаний. Альшах смерил меня нечитаемым взглядом. Как вы смотрите на совместное испытание, господин Дамар? Поинтересовался альшах. Отрицательно покачал головой я. Зачем мне показывать кому-то свой козырь? Я-то точно знаю, что проблем с вложенной в артефакты техникой у меня не будет. Альшах понимающе улыбнулся. «Тайны рода, тайны клана, понимаю, произнес он. Тогда, боюсь, нам с вами придется подписать кучу неприятных бумаг, господин Дамар. «Об отказе от претензий?» – усмехнулся я. «Это пожалуйста». «Я свое слово сказал и отказываться от него не намерен. Мой заказ – мой риск. Вы здесь ни при чем, вы всего лишь выполните волю заказчика». «Благодарю, господин Дамар», – склонил голову Альшах. Тогда нам осталось лишь согласовать материалы и цену. Дальше договориться не составило труда. Артефакт будет представлять собой простую серебряную цепочку, которую можно носить на шее, фактически не снимая. Ее не будет видно ни под рубашкой, ни под футболкой. Обошлось мне это счастье в 20 миллионов. Для артефакта ранга «Эксперт» недорого. Аль Шах пообещал выполнить мой заказ за три дня. Правда, пришлось взять еще и стандартный защитный артефакт ранга «Эксперт». Хотя бы первый удар он должен отразить, иначе применить свою атаку я могу просто не успеть. Еще минус 35 миллионов. Этот артефакт я забрал сразу, он был в наличии. Параметры были ровно те же, что у моего старого перстня со щитом мастерского ранга. Сферический щит без аналитического блока, отражающий любую угрозу сразу с максимальной мощностью. Просто и надежно. К сожалению, защитный артефакт оказался только в виде перстня. И других вариантов не было, только если на заказ. Ладно, сменю один перстень на другой, к старому я уже почти привык. Надо проверить уже, наконец, оставшиеся счета и ячейки, которые достались мне в наследство. На то, чую, плакало мое новое родовое поместье. Такими темпами мне только на фундамент особняка и хватит. Когда я вышел из дома Руники, было уже около восьми вечера. Ехать куда-либо ужинать не хотелось, а дома меня еда не ждала. Я в очередной раз напомнил себе поговорить с женщиной, которая готовила для моих бойцов. До сих пор так и не дошли руки. Сейчас же мне захотелось чего-то привычного. Здесь кухня была основана на рисе и овощах. Это типично для восточных стран, насколько я знал. Благо, хоть специями местные повара обычно не увлекались. Тем не менее, от чужой еды я уже начал уставать. Хотелось чего-то домашнего. Поэтому по дороге домой я заехал в магазин, взял мясо, грибов, картошки и сметаны. Потушить все это в одном котле и отлично будет. Вернувшись домой, я едва успел все это загрузить в сковородку и поставить на медленный огонь, когда позвонил консьерж. Меня внизу ждал курьер. Спустившись, я получил увесистый конверт с печатью имперской канцелярии. Документы о расторжении вассального договора. Наконец-то! Курьер был клановый. Точно такой же пакет достался патриарху. Его люди сегодня днем, как пояснил мне курьер, забрали эти документы из имперской канцелярии. Помимо пакета, курьер также вручил мне копию уведомления, подписанного патриархом о выходе моего рода из клана Шучи. Это уведомление, как патриарх и обещал, уже подали в имперскую канцелярию. Через несколько дней род Дамар официально станет свободным родом. Поднявшись к себе, я глянул на свой будущий ужин и, пока все тушилось, пролистал документы. Перечень собственности рода, которая отошла к лану, заставила поморщиться. Хоть я и не считал себя вправе претендовать на нее, список все равно внушал. Только сейчас я, пожалуй, осознал, насколько род Дамар был богат. Одних остатков на родовых счетах было под миллиард. И это не говоря почти о десятке работающих предприятий и более чем двух десятках позиций собственности рода. Впрочем, я ни о чем не жалел. В клане, даже с моим взрослым сознанием, ничего хорошего меня не ждало. Теперь Рот — это я. Старт, благодаря предусмотрительности Рихарда Дамар, у меня и так просто шикарный. Остальное заработаю сам. Следующий день я посвятил бумагам. После тренировки сексара съездил в банк, в который пару недель назад переложил документы на личную собственность Зухры Дамар, забрал их оттуда и отвез в градостроительную комиссию. Теперь уже можно было оформлять эту собственность как свое наследство. Это будет еще один источник дохода моего рода. У Зухры в собственности были коммерческие помещения, которые сдавались в аренду. Действующие договоры аренды, а также номера счетов, куда поступала арендная плата и откуда списывались платежи за коммунальные услуги, тоже были в этой ячейке. После оформления наследства у меня появится доступ к этому счету. Там, конечно, не миллион в месяц, как со складов, обещанных мне родом Рамсей, но и пара сотен будут не лишними. Заявление на оформление наследства у меня приняли и даже обозначили примерные сроки. Скорее всего, я получу права на наследство Зухры Дамар одновременно с документами о моей эмансипации. Отлично. Вечером ко мне приехала Валерия. Девушка прям таки сияла. «Вик, у меня для тебя есть подарок». Едва дождавшись, когда я сяду в кресло рядом с ней, выпалила невеста. Я вопросительно приподнял брови. «Ну а что?» Немного смутилась девушка. Ты меня кормишь, развлекаешь, одеваешь на приемы. Нет, я понимаю, что так и должно быть, но мне тоже хочется сделать тебе приятное. Спасибо, милая. Тепло улыбнулся я. Валерия мимолетно улыбнулась в ответ и полезла в свой рюкзачок. Передо мной на стол легла узкая длинная коробка. Открыв ее, я увидел наручные часы. Крупный светло-серый циферблат с черными цифрами и стрелками, серебристый корпус восьмигранник, Широкий ремешок темно-стального цвета. Очень сдержанный дизайн, который выглядел стильно и дорого. На что-то подобное я засматривался еще в прошлой жизни, но там мне некуда было носить такие вещи. Часы, которые стоят дороже костюма, смотрелись бы смешно. Да и костюм в том мире я не помню, когда в последний раз надевал. В торжественных случаях его заменяла парадная форма. «Нравится?» — робко спросила Валерий, так и не дождавшись моей реакции. «Очень», — кивнул я. «Спасибо». Девушка несмело улыбнулась. Чутко она слишком уловила мое неоднозначное настроение. «Только не говори, что ты всю свою премию потратила на этот подарок», — произнес я. «Не всю», — расслабилась Валерий. «За вчера и за сегодня я выручила полтора миллиона, так что могу себе позволить». Я только головой покачал. И эта девушка, у которой, скорее всего, никогда не было своих денег, уж в таких количествах точно. Я ожидал от нее каких угодно расходов, слишком много ей нужно было наверстать, но чтобы первым делом она захотела купить мне подарок. И ведь не дешевая вещь, это сразу видно. Да, это не ролик с моего мира, но для аристократов среднего достатка самое то. Спасибо, милая, улыбнулся я. Мне очень приятно, и ты действительно угадала с часами. Сам лучше не выбрал бы. Валерий довольно улыбнулась. У меня тоже есть для тебя кое-что. сказал я. И достал из кармана и показал ей на раскрытой ладони перстень. «Это тебе, милая», — улыбнулся я и уточнил. «Не дарю, передаю во временное пользование». не непонимающе нахмурилась. «Получишь документы об эмансипации на руки, он будет твоим», — пояснил я. «Это защитный артефакт ранга мастер», — девушка улыбнулась. «Ты прав, Вик», — кивнула она. «Не надо давать Роду возможность отобрать его у меня. Спасибо». Она протянула руку, я надел перстень ей на палец. На изящной женской руке массивный перстень смотрелся грубовато, но кому какое дело, если это защита ранга-мастер? Валерий с интересом рассматривала обновку и довольно улыбалась. «В отличие от многих избалованных аристократок, моя невеста была практичной девушкой. Мою заботу она оценила». А теперь идем ужинать, предложил я. Готова? С тобой всегда готова.